Глава четырнадцатая. Шутки закончились. Даррес устало потянулся после долгого и довольно напряжённого разговора. К вечеру они снова сидели внутри шатра, который им с Лисой любезно позволили занять на время. Похоже, в банде чтят личные отношения. А может, шатёр пустовал в связи с гибелью каких-то разбойников, кто попался вместе с бывшим главарём. С Ройсом и его ближайшим окружением они уже проговорили детали и условились выходить незадолго до рассвета. Сейчас разбойники ушли, и Дарреса вновь оставили с лисой наедине. Майлис сидела рядом непривычно мрачная, но расспросить Даррес её ещё не успел. Ждал, пока все разойдутся по своим делам и оставят их вдвоём. «Что расскажешь?» Тихо спросил он, глядя, как Майлис вертит в руках нож. Та вдруг с силой воткнула лезвие в грубый деревянный стол. Похоже, ты был прав. Так неприятно это признавать. Представь себе. Искра рассказала что видела, как в ночь убийства двое ездили в город и вернулись в закрытом экипаже. Проехали в лагере, а затем вернулись к шатрам с чужими вещами в руках. «М-м-м», — отозвался Даррес. «Пока звучит недостаточно...» «Убедительно», — продолжила за него Майлис, подняв голову. В свете свечей светло-зелёные глаза мерцали загадочным блеском. Искра потом прошла с собакой по свежему следу. Ей не спалось. Она добрела со своим псом почти до границы нашей территории, за которую банда не ходит. Там есть островы старых заброшенных домов, часть из которых когда-то горела. И там ей почудились женские голоса. Даррес слушал внимательно, ожидая развязки, но Майлис замолчала. Она не пошла проверять? Нет, испугалась злых духов. Да и пёс заваял, сбежал обратно в лагерь. С того дня больше ничего не видела. Я и это-то с трудом из неё вытащила». Она резко и останавливающе вытянула ладонь, предвосхищая его слова. «Не-а, нет уж. Сейчас мы туда не пойдём. до рассвета, с тебя глаз не спустят. С меня тоже». Даррес молча ощупал свой кинжал и засунул за голенище сапога. «А кто эти двое?» — она рассказала. Помедлив, Майлис кивнула. Но прежде чем ответить, огляделась ещё раз, внимательно и проговорила одними губами. Кир и Астер, тот, что возле главаря сегодня крутился. Что ж, понятно, что чужаки из города, которые свалились внезапно им на головы, этого бритоголового только напрягли. И ясно, что он не спустит с них глаз. Но оставался самый главный вопрос. Поступил ли он так по продуманному сговору или... Сами не ведали, что творят. Похоже, утром придётся сделать всё, чтобы увести Кириана как можно дальше и там как-то решить вопрос. «Вот сейчас твоё выражение лица мне не нравится», — шёпотом поделилась Майлис. «Шутки закончились?» «Ты можешь остаться», — предложил он, встретившись с ней хмурым взглядом, и сам будто почувствовал, как тяжело и неприятно сейчас на него смотреть. Но она на эту фразу только вопросительно свела брови. «Может быть...» «Опасно. Я не хочу, чтобы ты пострадала». «Добро пожаловать в мою жизнь», — прошептала Майлис. «Она такая, ну, примерно вся, за редкими мгновениями. Но ты сам вернул меня сюда». Она не выдержала его взгляда и резко поднялась с лавки. Даррес встал следом. «Скажешь, что нездоровится здоровится?» «Не привлеку к себе подозрения. Нет уж, и потом». Она сощурилась, глядя на него из-под тёмных с золотистым отливом ресниц. «Вдруг ты вздумаешь сбежать и бросить меня одну этим волкам, как предательницу? Теперь-то ты выяснил всё, что тебе нужно». Невысказанная обида за его шантаж. Страх клубились в ней тёмным комком. Даррес не удержался, привлёк к себе бывшую разбойницу. «Не сбегу и не брошу. У меня тоже есть кодекс чести». «Ты мастак, — говорит Слава. Она изогнула чуть припухшие губы, но дыхание её сбилось, а сердце застучало чуть быстрее. Но это лишь слова. Я слышала такие тысячи раз. Даррес чувствовал, что и она хочет большего. Но ему хватило того поцелуя. Этот томут поглотит его с головой сейчас. Не остановиться, не сдержаться. А голова нужна трезвая. От этого зависят в том числе их собственные жизни. И всё же... От Майли спахло мятой, лесными ягодами, чем-то ещё неуловимо сладким, дразнящим ноздри. Рыжие волосы, распущенные волнами, лезли в лицо, а губы были так близко, что устоять невозможно. Она порывисто вздохнула. Даррес огладил её щёку, провёл пальцами по гладкой коже, наслаждаясь прикосновением. Дикая лиса, от которой не поймёшь, чего ждать — удара или поцелуя. Она оттолкнула его к столу, уперлась бёдрами, чуть прогнулась, когда он сжал руками талию, и Даррес уже хотел поймать её губы, но с разочарованием встретил лишь прохладные пальцы. «Я тебе не верю, господин дознаватель. Я не колдун. Не могу внушить тебе несуществующие чувства. Могу только прочитать твои или поделиться своими». Майлис заворожённо смотрела своими большими глазами, чуть приподняв голову, подалась ближе, коснулась будоражаще грудью, положила ладони, сжав легко ткань его рубахи и почти прижалась губами к его губам, но в последний момент скользнула мимо и прошептала на ухо «Не шевелись». Легко отстранившись, она шагнула и достала откуда-то склянку — Перевернула, дождавшись, пока на скрученный кусок ткани капнет пара густых капель смеси, и поднесла к его лицу. Скоро вот тут отклеится. Прижав накладную бороду возле его рта, она ненадолго надавила и потом отпустила. Даррес покорно дождался окончания её действий. Майлис напоследок провела пальцами по бороде, разглаживая щетинки. Он перехватил её ладонь, удержал, когда она попыталась её вырвать, и коснулся поцелуем внутренней стороны. Тонкие пальцы дрогнули, будто ей щекотно и приятно сразу. И Майлис улыбнулась. «Шала!» «Обворожительно!» «Спасибо», — сказал Даррес. «От этого и моя жизнь зависит», — пожала плечами Майлис. Показное равнодушие давалось ей очень убедительно. Однако они оба знают, что он эмпат. И это большая загвоздка в и без того запутанных отношениях. Когда ночь перевалила за середину, начали собираться в путь. Все, кто участвовал в грабеже, вели себя тихо и сосредоточенно. Остальные кто как. Кто-то спал, кто-то суетился вокруг, помогая подготовиться к нападению. Даррес старался не светить своё особое оружие, к которому привык в прошлом. Та жизнь научила его быть скрытным, бесшумным и карающим без раздумий. Братство лучших наёмных убийц королевства приняло его в свои ряды, когда Дарресу не было и пятнадцати а до того он научился выживать. Не на улицах, как могло показаться. Он жил в собственном доме, у него были отец и мать, и со стороны казалось, что о большем и мечтать совестно. Кому-то судьба уготовила лишь объедки возле свалок и жизнь под открытым небом. Кто бы знал, что защищать свою жизнь Дарресу придётся научиться от собственного отца. Мать была ему идеальной парой. Идеальной жертвой, готовой винить во всём себя и закрывать глаза на то, что видеть неприятно. Отец обладал небольшой властью в городском совете, а потому обо всём, что творилось за закрытыми дверями его дома, говорить и думать не следовало. «Готов?» — Майлис вернулась в шатёр. Её лицо сейчас наполовину скрывала тёмная повязка, оставляющая открытыми только подведённые чёрным и оттого более сверкающие глаза. Волосы она спрятала под глубокий капюшон, и вид у девушки стал довольно угрожающим. Почти. Он тоже завязал чёрной повязкой нос и рот, хотя и без того не думал, что кому-то оно покажется знакомым. Впрочем, опасаться стоит не тех, кто будет сидеть в карете, а тех, кто окажется неподалёку. До нужного места они шли пешком, но позади пара людей следовала верхом. Даррес не стал брать арбалет, его пришлось оставить в городе. Основную ставку он сделал на ножи и кинжал, да и короткий меч на поясе будет не лишним. От идущей рядом Майлис перекатывались волны напряжения, тревоги и насторожённости. Она то и дело оглядывала всех, кто выступил на дело вместе с ними. Ройса не было, зато был и Кириан, и тот второй, с кем так и не удалось поговорить. Даррес дошёл до места, где предложил устроить засаду и остановился. Остальные молча разошлись по разным укрытиям, погасили все огни. Разговаривать тоже перестали. Шалые знают своё дело, но от Дарреса не укрылось то, как именно разошлись разбойники. Так или иначе, их с Майлис окружили кольцом, чтобы не дать ни сбежать, ни сделать что-то вопреки интересам банды. Майлис осталась рядом, присела за широким кустом. Даррес оперся о ствол дерева и присел, чтобы быть к ней ближе. Нащупал в темноте её руку и легонько сжал — пытаясь поделиться своим спокойствием. Оно было относительное, не так всё и гладко. Но за время жизни в братстве наёмников Дарресы научили владеть собой так, что это не выбить из его памяти. Ничего нет. Смерти тоже нет. Всё в руках отца и матери. И если ему суждено выиграть в этом деле, он выиграет. А если суждено погибнуть, и то, и это лишь переход к чему-то новому к которому он был готов слишком давно, с тех пор, как исполнилось лет пять. Минуты тишины тянулись неторопливо, и Даррес позволил себе ни о чём не думать, полностью сосредоточившись на своём дыхании, ощущениях тела и окружающем пространстве. Пение ночных птиц органично вплеталось в кружево мира, соединялось с вдохами и выдохами, перетекало в пространстве. Казалось, что Даррес одновременно слышал каждый шорох, и каждое движение во всём, что сейчас окружало. Раздался резкий выкрик совы. Имитация. Голос одного из банды. «Едут». Все напряглись и приготовились к бою. Даррес успел шепнуть Майлис. «Далеко не уходи. Пусть они возьмут на себя основной бой». «А как же Кир? Он моя главная цель». «А ты будешь его», — прошептала Майлис и резко поднялась.